Янтера люди, 16-е маркиз. Ты устраишь встречу? спросил Пепел. Мы ждали уже достаточно долго, продолжал маркиз. Малова уже пошла, ожидания высоки, и люди злятся всё больше, они в нетерпении. Если ты готова, время подходит как нельзя лучше, Амелия. Амелия уставилась на свои руки. Я не хочу. Жизнь переполнена вещами, которые мы не хотим делать. Не хочу давить на тебя, но думаю, было бы весьма полезно для нас обоих, если бы ты взялась за задачу. Если ты откажешься, мне будет сложнее тебя защитить. Амелия нахмурилась. Ты хочешь сказать, что бросишь меня волкам? Нет, нет. Если ты вправду решишь, что не станешь, и ситуация приведёт к ультиматуму, я, если придётся, откажусь от власти над блоком W. Я не знаю, говоришь ли ты правду. Маркиз неторопливо скрутил и закурил сигарету, затем встал перед ней на колени. Когда он говорил, сигарета прыгала на губах. Девочка моя, я не очень хороший человек. Есть правила, которым я следую, но и они не делают меня хорошим. Это всего лишь одна добродетель среди многих других, которые мне не свойственны. Чем бы я ни занимался, я остаюсь груб. Это легко заметить любому, кто проявит хоть немного внимания. Я вырос в гораздо сложных условиях. Я много времени потратил на то, чтобы перерасти это и заработать уважение окружающих. Но я пожертвую этим, если так будет нужно для тебя. Ты не знаешь меня. Ты моя семья, Эмилия. Он встал, вынул из-зарта сигарету и поцеловал её в лоб. От него не ускользнуло, как она испуганно отдвинулась. А остальное неважно, только это имеет значение. Он отвернулся и позволил ей подумать над его словами. У двери соскрещёнными на груди руками стоял Лонн. Маркиз посмотрел на него и слегка улыбнулся. Он посчитает подобное признание слабостью, однако правильная демонстрация уверенности заставит его задуматься, не было ли это ложью, уловкой. Лонн, как и остальные заключённые, был одет в серую хлопковую одежду, которая регулярно поставлялась сюда вместе с другими предметами первой необходимости. Рукава рубашки он оторвал, оставив открытыми накаченные руки. Покрытый до кончиков пальцев татуировками, белки светло-коричневым блекрасными, только это, да ещё и мускулистое телосложение отличало его от обычного человека, которого можно было встретить на улице. Лон был убийцей, хищным животным замаскированным под человека. Маркиз узнал его достаточно, чтобы понимать, что с ним произошло. Он нарушил правила, нарушил код, поскольку считал себя сильным достаточно, чтобы уйти безнаказанным. Но была сила, которую он не мог оценить. военная мощь, репутация и сила обстоятельств говорят спортсмены, которые в погоне за достижениями оттачивают технику и тело, не забывая о конечной цели. Но есть и другие, которые ориентируются на природный талант и интуицию. Лона организовал банду, вёл войну с соседями, предлёл тех, кто встаёт у него на пути, и яростно их уничтожал, опираясь исключительно на своё чутьё. Его инстинкты и неумолимая сила обеспечили ему успех на уровне улицы. Где он починил себе местную торговлю наркотиками в Шпано, однако на большем масштабе всё пошло не так гладко. Так Луна оказался здесь среди так сказать павших. Маркиз повернулся к Амелии, к своей дочери. Она сутулисидела на краю кровати. Одежда не была порванной или как-либо изменённой, однако свитер был несколько великоват. Она оставалась в его тёмном блоке. А одежда здесь была рассчитана на мужчин. На некоторое время её оставили одну. Он попросил людей из его блока присматривать за ней, и потому ей оказывали некоторое уважение. Люди уходили с дороги не потому, что они знали что-то о ней, но потому что знали его. Это было рискованно и шло вразрез с обычаями: девушка в мужском блоке. Это случилось и раньше. Некоторые брали жен, подружек или платили девушкам за услуги. Однако у Эмелии не было уверенности в себе, не было угрозы. Каждое движение сообщало, что она жертва, а не хищник. Долго это не могло продолжаться. Мужчины в клетке всё ещё оставались мужчинами, и они попали сюда, поскольку бросили вызов системе. Некоторые, подобно Луну, нарушили неписаные правила, другие осмелились наpostcss на власти и проиграли, а остальные просто слишком часто пересекали черту. Это лишь вопрос времени, когда они потеряют терпение и зададут вопрос: зачем вкладывать столько времени и усилий в Амелию, которая не может ничего предложить взамен? Либо же они бросят вызов маркизу одним из множества способов, этого станяя далёкого саботажа. Так и устроешь встречу, снова спросил Пепел. Его красная копна волос была по бокам выстрижена, а отверстия в носу и ушах указывали на то, что когда-то он носил пирсинг. В некоторых отверстиях были вставлены колечки и палочки, сделанные вручную из металла, добытого в клетке. Его руки от кончиков пальцев до локтей были угольно-чёрными и несколько не напоминали человеческую плоть. Скорее походили на два обгорелых полена. Вот строя Амелия сможет присутствовать, уверенно спросил Пепел. Маркиз повернулся и уставился на молодого человека, выпуская поток дыма из сигареты. Раньше ты никогда не сомневался в моих решениях. Раньше твои решения не вызывали вопросов. Следи за собой, сказал маркиз. Пепел сузил глаза и сжал губы, но медленно кивнул, выражая покорность. Иди передай сообщение. Поскольку лидеры других блоков знают, мы встретимся через час после того, как прибудет последняя посылка, и я уделю им один час до момента, когда погаснет свет. Кто первым придёт, тот первым получит ответы. Они могут прийти сами или послать представителей. Мы не будем препятствовать их приходу, если будет не более двух человек от одного блока. Оставайся у входа в блок и будь наготове. Если ты хочешь, чтобы я охраняла вход, мне нужны помощники, сказал Пепл. Тогда найди их. Или скажи мне, что не можешь, и я найду кого-нибудь другого, кто способен справиться с работой. Голос маркиза прозвучал с раздражением. Пепел ушёл. Сколько пройдёт времени прежде, чем они восстанут? Чтобы тебя оставили в покое, необходимо было сила, но чтобы быть лидером тёмного блока, силы должно было быть ещё больше. Аллон подпадал под первую категорию, но он претендовал на вторую. Поэтому по-настоящему стоило беспокоиться только о саботаже. Его могли предать при нападении на Амелию. могли в критический момент не прийти помочь по правде говоря он серьёзно размышлял над идеей самому спровоцировать восстание среди своих людей твёрдая и уверенная победа напомнит людям почему он лидер тёмного блока ww и поможет выявить тех сомнительных личностей которые измышляют более тонкие формы нападения конечно если они проявят достаточно терпения и поспешат воспользоваться созданным хаосом его не беспокоило возможность поражения Он лишь однажды проиграл бой, и в тот раз были особые обстоятельства. И всё же провокация восстания могла быть только временным решением. В корне всего была требующая решения проблема Амелии. Он посмотрел в её сторону, она не шевелилась и всё ещё смотрела на свои руки. Он уже встречал подобных людей, превращённых в полуоболочку, белый лист, пустое состояние. Она не спала по ночам, куртилась и постоянно видела кошмары. Однажды их технарь-надзиратель доставил двоих подобных ко входо в его блок. Вот только он не был нянькой. У него никогда не было подобного опыта. Он сделал что мог, чтобы пробудить их, вытащить их из неврозов, но когда через пару недель не увидел улучшений, обменял их в сделке с другими блоками. Настолько повреждённые люди обычно шли по одному из четырёх путей. Могли излечиться, но это происходило редко. Иногда пустой сосуд наполняли идеологией. И на других использовали как ценный ресурс, о них заботились и оберегали, чтобы их таланты приносили пользу. И наконец их могли использовать до конца, высасывая из них всё, что они могли предложить, прибегая при необходимости к насилию. Сейчас он сожалел, что не попытался излечить тех двоих, которых дракон отправила в его блок. Может быть, сейчас он лучше понимал бы, как обращаться с Амелией. У нас около 20 минут, потом они придут. Сходи в душ, Амелия. Когда вернёшься, хорошенько высуши волосы. Не надевай кофту, она тебе слишком велика и кажется, будто ты что-то прячешь. Найди не футболку с короткими рукавами. Она встала и шаркая сланцами направилась к двери. Он мог бы проводить её, но не стал. Пусть так будет сложнее, но это не навредит их образу в будущем. Он вышел из камеры дочери, остановился у перила и осмотрел свой тюремный блок. В блоке сейчас содержалось 30 человек, включая Эмилию и его самого. На всех было пять телевизоров без пультов. До два тренажёра, открытая зона для упражнений и спорта, зона отдыха со столами и скамейками. Камеры располагались подковои вокруг общей территории. Две приподнятых рампы объединились возле самой дальней камеры, его собственной. Позади неё шёл коридор, ведущий к области доставки посылок и душевым. Приятный настолько, что казался карикатурным. Щеголь нес вахту у телевизоров, помогая удостовериться в том, что блок W останется единственным блоком с полным набором рабочих телевизоров. Его задача была обеспечить каждого возможностью в свою очередь выбрать канал. Мы тек следил за аукционом. Каждый уже получил свою порцию сигарет, которые служили местной валютой в торговле более ценными предметами из посылки. Например, новый ходиёл был меньше, чем людей в блоке, и в каждой посылке было не более 3-4 книг. Всегда одна книга классиков и пара свежих бестселлеров. Достойные книги, как и книги с похабными сценами, можно было за хорошую цену перепродать другим заключённым. Э они меняли владельцев до тех пор, пока не превратились в лохмотья. Со своего возвышенного места упирал маркиз мог просматривать почти каждую клетку блока. Только клетки удалённого конца не были видны, и там он разместил своих подручных, своих подручных и Луна. Несмотря на то, что устройство каждого из блоков было одинаковым, порядки разлились. Маркиз устроился так, чтобы люди были относительно довольны и не стремились изменить положение вещей. Его подручные и сам маркиз первыми отберли вещи с доставки. Но большинство смирилось с этим почти без жалоб, поскольку никто по-настоящему не испытывал ни в чём нужды. Он наблюдал, как Амелия спускается по рампе до того места, где кончаются перила и переходит в нижний коридор, ведущий к душевым. Он видел взгляды, направленные на неё, некоторые из них почти звериные, голодные, другие, ещё больше пугающие ту часть, что он называл отцовской, были холодными, расчётливыми и оценивающими. Несколько пар глаз после взгляда на его дочь повернулись к нему. Словно проверяя, заметил ли он то, что заметили они. В качестве ответа он призвал свою силу и сотворил два костяных шипа, которые перекрыли коридор большой буквой X. Амелия прошла под ними, слегка наклонившись, и он заполнил пустоту ветвями из костей. Сейчас любая мелочь становилась проблемой. Он сломал кость с потов безумную сокрушающую боль, но сохранив бесстрастное выражение лица. Боль быстро прошла, и он позволил обломкам кости упасть на пол. кучом других обломков, которые высыпали в ход в его камеру. Ветву вызывающий в память у логова льва.